ГЛАВА ПЯТАЯ Туман во дворике у подножия зубчатых стен, окружающих лондонский тауэр, еще более сгустился, и мир за воротами Water Lane как будто исчез за бесплотной ватной стеной. Газовые фонари над воротами и двором проливали свой свет в никуда. — Вас никто не ждет, вашу светлость! — осведомился сержант-надзиратель, остановившийся на ступеньках рядом с лордом Дарси. «Нет», — признался лорд Дарси. «Я приехал в Кэби и, должен признаться, позабыл ознакомиться с прогнозом погоды. Как долго продлится туман?» «Согласно утверждению старшего мага, метеорологической службы ваша светлость, туман должен рассеяться только в пять минут шестого утра. Затем он превратится в легкую морось, а небо очистится только в 12 минут седьмого». «Но я же не могу оставаться здесь до рассвета», — недовольным тоном произнес лорд Дарси. «Я отправлю к воротам своего человека, чтобы он остановил для вас, Кэп, ваша светлость. Ещё довольно рано. Вы можете подождать вовнеж...» Он умолк. Из недр тумана, придушившего Уотер-Лейн, донеслись явно приближавшиеся звуки конской поступи и стука колёс. «А это, наверное, будет Кэп, ваша светлость!» Он возвысил свой властный голос до приказного рыка. «Надзиратель Джейсон! Остановите Кэп!» «Есть, сержант!» Донесся от ворот приглушенный туманом голос, за которым немедленно прозвучали пронзительные гудки. «Боюсь, нас ждет разочарование, сержант», — проговорил лорд Дарси. «Вы уже наверняка догадались, что подъехала запряженная парой повозка, то есть чья-то личная карета, а не общественный кэп. Среди лондонских кабманов не найдется такого мота, который запряжет двух лошадей там, где можно обойтись всего одной». Сержант-надзиратель прислушался внимательней. «Хм...» «Смею сказать, вы правы, ваша светлость. Действительно, судя по звуку, подъезжает пара, но все же...» Это хорошо обученная пара, прервал его светлость. Ступают почти шаг в шаг. Но так как два копыта не могут ударить о мостовую одновременно, получается почти незаметное эхо, которое может различить только опытное ухо. Гудки смолкли. Очевидно, карауливший у ворот надзиратель также понял, что подъезжает не кап. Тем не менее, судя по звуку, экипаж замедлил ход, а потом остановился у ворот. Затем по воде щелкнули еще раз, и кони снова взяли с места. Экипаж повернул, въехал в ворота, и вдруг как-то разом вынырнул из тумана, словно материализовавшись из клубящихся струй. Он остановился у бордюрного камня в нескольких футах, неясной тенью в неровном желтом свете газовых фонарей. Изнутри отчетливо прозвучал голос. «Лорд Дарси, это вы?» Голос был женский, даже знакомый, но приглушен туманом и искажен стенками экипажа, так что лорд Дарси не сразу понял, кому он принадлежит. Дарси стоял прямо под газовыми фонарями и потому прекрасно понимал, что на таком расстоянии его собственное лицо отлично видно незнакомке. — Не узнаю вас, миледи, — признался он. В ответ прозвучал негромкий смешок. — Хотите сказать, что разучились разбираться в гербах? Лорд Дарси... Уже заметил герб на дверце экипажа, однако не смог его опознать при таком свете. Впрочем, нужды в этом больше не было. Со второго раза лорд Дарси узнал голос. «Фасолевая похлебка, которая в этом городе заменяет туман, способна затмить даже блеск герба камберлендов». Проговорил Дарси, направляясь к экипажу. «Если вашей милости угодно, чтобы ваш герб узнавали даже в такую мерзкую ночь», то поставьте более сильные, положенные по регламенту габаритные огни и противотуманные фонари». Теперь он ее видел. Прекрасный овал лица под облачком золотых волос, блеск которых не могли погасить даже ночная тень и туман. «Я одна!» — произнесла она тихим голосом. «Приветствую вас, Мэри!» — также тихо проговорил лорд Дарси. «Какого черта вы здесь делаете?» «Положим, я приехала, чтобы выручить вас!» Промолвила Мэри вдовствующая герцогиня Камберландская. «Вы отпустили свой Кэп, потому что не подумали о тумане и потому попали в безвыходное положение. По эту сторону собора святого Павла можно встретить только случайный Кэп. Садитесь, мой дорогой, и давайте оставим это унылое место». Лорд Дарси повернулся к сержанту стражи, по-прежнему стоявшему под фонарем. «Спасибо за помощь, сержант. Кэп мне уже не понадобится». Ее милость любезно предложила собственный экипаж. «Очень хорошо, ваша светлость! Доброй ночи, ваша светлость! Доброй ночи, ваша милость!» Пожелав доброй ночи сержанту, лорд Дарси поднялся в карету. По указанию ее милости кучер щелкнул поводьями, и экипаж погрузился в клубы тумана. Герцогиня опустила шторы и зажгла лампу на потолке так, чтобы оба пассажира могли видеть друг друга. «Вы хорошо выглядите, мой дорогой», — сказала она. «А вы, как всегда, прекрасны», — ответил лорд Дарси. В глазах его промелькнул насмешливый огонек, причины которого ее милость понять не могла. «И куда вы направляетесь?» — спросила она, пытаясь поймать его взгляд своими изумительными синими глазами. «Куда вам угодно, моя милая. Можем какое-то время покататься по Лондону, а вы тем временем расскажете мне все, что известно лично вам относительно приключившегося утром убийства мастера сэра Джеймса Цвинги. Глаза ее округлились. Какое-то время герцогиня молчала, а потом выпалила. «Проклятие! Как вы об этом узнали?» Вычислил. «Не врите мне!» «Вовсе нет. Вы наделены острым умом, моя дорогая, и можете самостоятельно определить мои резоны». Снова выцарилось молчание, на сей раз почти на минуту, пока Мэри де Камберленд, не моргая, взирала на лорда Дарси, стараясь понять, что ему известно. Наконец она торопливо кивнула. Вы владеете неизвестной мне информацией? Едва ли. Разве что знаю, как работает ваш мозг, лучше, чем вы сами. У вас есть восхитительная привычка, моя дорогая, внушать любому мужчине мысль, что он чертовски для вас важен, даже если при этом придется что-то присочинить. Но вы-то как раз важный для меня человек, мой дорогой. Она улыбнулась. Небольшое преувеличение необходимым образом неизбежно с точки зрения хороших и дипломатичных манер. В нем нет никакого вреда. Потом, скажите на милость, какое отношение все это имеет к вашему предполагаемому дедуктивному заключению? — Вы недостойны себя, моя дорогая. Вам прекрасно известно, что я никогда не претендовал на те способности, которыми не обладаю. В голосе Дарси слышалась колкость. — Я знаю. Простите. Герцогиня смущенно улыбнулась и прикоснулась к его руке. — И, пожалуйста, объясните. Улыбка вернулась на лицо лорда Дарси. Он прикоснулся к ее ладони. — Извинения приняты. «Объяснение будет простым. Вы сказали, что приехали выручить меня у Тауэра, а мне точно известно, что помимо меня самого, надзирателей Тауэра, мастера Шона и еще пару людей, никто в Лондоне не мог знать о том, где я нахожусь, или выяснить это иначе, чем тавматургическими методами. Кроме этих людей, никто не знал о том, что я нахожусь в Лондоне. Да, вы принадлежите гильдии магов, но пока лишь в качестве подмастерья, и мы оба знаем, что вы не обладаете даже зачатками ясновидения. Вы могли понять, что я немедленно отправляюсь в Таур, как только узнаю об аресте мастера Шона, но никак не могли заранее установить время, когда я от него выйду. Следовательно, ваше появление было случайным. Тем не менее, когда ваш экипаж оказался возле ворот, вы услышали, как надзиратель свистком вызывает Кэп. Но остановились вы не поэтому, а для того, чтобы представиться надзирателю и въехать во двор крепости, то есть вы намеревались попасть в Тауэр, в противном случае вы проехали бы мимо, не обращая внимания на свисток. Затем вы въехали во двор и заметили меня, и сам тон вашего голоса, когда вы окликнули меня, говорил о том, что вы не рассчитывали меня встретить. Ваши мыслительные способности намного превышают средний уровень, к тому же не надо быть выдающимся мыслителем для того, чтобы, услышав свисток и увидев меня во дворе, понять, что мне нужен Кэп. «Зная, что я не пренебрегаю предусмотрительностью, вы догадались, что я мог не прочитать прогноз погоды в курьере по причине того, что лишь недавно появился в Лондоне и отпустив Кэп, на котором приехал. Посему вы подкинули мне свою льстивую и насквозь лживую идейку о том, что приехали за тем, чтобы выручить меня». Она усмехнулась и произнесла с уютной хрипотцой. «Я вовсе не намеревалась вас обманывать, мой дорогой». «Я знаю». Вы хотели, чтобы я восхищенно охнул и проговорил. «Боже, а как вы узнали, что я здесь? Неужели вы теперь ясновидящие?» И вы бы улыбнулись и с мудрым видом ответили. «Положим, я много о чем ведаю». «Вы слишком хорошо меня знаете, милорд!» Она снова рассмеялась. «Но почему вы решили, что все это указывает на то, что у меня есть информация относительно смерти мастера Сэра Джеймса?» «Возвратимся к моменту вашего прибытия в Тауэр», — предложил лорд Дарси. Если вы приехали не ради встречи со мной, то какова могла быть ваша цель? Она должна быть важной, иначе вы не выбрались бы из дома в такую туманную ночь. И тем не менее, едва увидев меня, вы приглашаете меня в свой экипаж, и вот мы с вами уже куда-то едем. Значит, то дело, по которому вы направлялись в Таур, можно решить и со мной. Так? Вы ехали к мастеру Шону, чтобы рассказать ему что-то интересное, но не затрагивающее вас лично. «Эрго». Дарси улыбнулся, оставив вывод не ⁇ Когда-нибудь, ⁇ произнесла вдовствующая герцогиня Камберлендская, я все-таки прекращу пытаться переиграть вас на вашем поле. ⁇ Умоляю, не торопитесь с этим решением, ⁇ проговорил лорд Дарси. Так мало лица обоих пола не стесняются проявить собственный интеллект. И я так рад знать женщину, способную на это. ⁇ Увы, ⁇ промолвила она, сделанная скорбью, — Он любит меня только за мой ум. Менсана инкорпоресано, моя дорогая, но вернемся к вашей информации. Очень хорошо. Она тут же посерьезнела. Не знаю, насколько важно то, о чем я хочу вам поведать, но расскажу все как есть, и решайте сами, следует ли из этого факта что-то или нет. Внемлю, кивнул лорд Дарси. Дело в том, что я кое-что видела и слышала, сказала Мэри де Камберленд. «В 7 минут восьмого я точно запомнила время, потому что мне назначили встречу за завтраком в четверть девятого. Как раз тогда я вышла из своего гостиничного номера». Она умолкла и посмотрела прямо в глаза Дарси. «Моя дверь находилась прямо напротив двери комнаты мастера сэра Джеймса. Вам это известно?» «Да». «Отлично. Открыв дверь, я услышала доносившийся из-за противоположной двери голос. «Как вам известно, в королевском мажордоме... Толстые двери, переговариваться через них нормальным голосом невозможно. Но голос был женский, не слишком высокий, однако сильный и пронзительный. Слова были слышны совершенно четко, она сказала... «Подождите, Мэри». Лорд Дарси остановил свою собеседницу, подняв ладонь. «Вы можете точно повторить ее слова?» «Да, могу», — уверенным тоном произнесла герцогиня. «Боже мой, сэр Джеймс, вы обрекаете его на смерть, но знайте, если умрет он...» «Умрете и вы!» В экипаже воцарилось молчание, нарушавшееся только стуком копыт и шорохом пневматических шин. «И это все, что вы можете сказать?» — проговорил лорд Дарси. «Все было именно так?» «А как звучал ее голос? Она была одновременно разгневана и напугана?» «В ее голосе было больше гнева, чем страха. Однако, безусловно, слышалась и нотка страха». «Очень хорошо. Что произошло дальше?» Потом прозвучал неразборчивый и очень слабый звук, как будто кто-то говорил за дверью нормальным голосом, едва слышным, неузнаваемым и непонятным. «Это был сэр Джеймс?» «Возможно. Голос мог принадлежать кому угодно. В тот момент я, конечно, подумала, что говорил сам сэр Джеймс, но на самом деле это мог быть кто угодно». «Или даже никто?» Она задумалась на секунду. «Нет. В той комнате кроме неё точно кто-то находился». «Откуда вы это знаете?» потому что оттуда тут же вылетела девица, хлопнув за собой дверью, и припустила рысью по коридору, даже не заметив меня, или не показав этого, даже если и заметила. А тот, кто оставался в комнате, вставил ключ в скважину и запер за ней дверь. Естественно, я и не предполагала, что стану свидетельницей подобной сцены, и посему не обратив на нее особого внимания, отправилась вниз, на завтрак. «И кем оказалась эта девица?» — спросил лорд Дарси. «Насколько помню, я ее никогда не встречала», — ответила герцогиня. «А она, безусловно, из тех, кого нелегко забыть. Крошечная особа, не выше пяти футов, но с прекрасными формами и превосходной фигурой. Черные, как смоль, длинные волосы были перехвачены на затылке, серебряным кольцом, в некое подобие конского хвоста. И личика, столь же прекрасная, как и фигура, эльфийские глаза и чувственный рот». Она была в мантии ученика, синей с белой лентой на рукаве. «А это странно, поскольку, как вам прекрасно известно, им не позволено присутствовать на съезде, иначе как по специальному приглашению, что случается не столь уж часто». «Еще более странно», — задумчиво проговорил лорд Дарси, «что ученица позволила себе разговаривать в таком тоне с мастером искусства». «Действительно», — согласилась ее милость. «Но, как я уже сказала, в тот самый миг я практически не обратила внимания на этот эпизод» но я вспомнила о нем после ареста мастера Шона и потратила большую часть утра и первой половины дня на попытки найти какие-нибудь сведения об этой девушке. «И тем не менее вы не посчитали эту информацию достаточно важной и не сообщили о ней ни лорду Бон Триумфу, ни командиру стражи?» — спокойно спросил лорд Дарси. «Не посчитала?» — «Конечно же нет. И в данный момент считаю ее крайне важной. Но передавать эти сведения городской страже...» С какой целью, мой дорогой? Во-первых, сразу после убийства я ничего не знала, даже ее имени. Во-вторых, это событие произошло за полтора часа до убийства. В-третьих, если бы я рассказал о своей случайной встрече Бон или командиру Хеннели, они бы только испортили все дальнейшее расследование, арестовав и эту девушку, имея на это не больше оснований, чем в случае ареста мастера Шона. А в-четвертых добавил лорд Дарси, «вы решили побыть детективом». «И что же вы выяснили?» «Не так уж много», — призналась герцогиня. «Ее имя я без особых трудов нашла в полном списке гостей съезда. Она оказалась единственной женщиной среди приглашенных учеников. Ее зовут Тия Айнцик». «Айнцик?» — лорд Дарси приподнял бровь. «Определенно немка, возможно, из Пруссии, что без особых сомнений превращает ее в польскую подданную». Имя может быть и прусское, однако сама она не немка, сказала ее милость. Тем не менее она из числа подданных его славянского величества и или пребывала среди них. Родом она из небольшого местечка на восточном берегу Дуная, в нескольких сотнях миль от Адриатического побережья, одного из тех городков, название которых числится не менее шестнадцати букв, среди которых найдется только пара-тройка гласных, что-то вроде «карантии». В 1961 году она оставила родные края, перебравшись в великое герцогство венецианское, и примерно год прожила в Белуно. Потом она пару месяцев провела в Милане, откуда переехала в Турин. В 1963 году она уже во Франции жила в Гренобле. До последнего года, когда на дело её обратил внимание Раймонд. «Раймонд? Его милость, герцог Дофине», — пояснила Мэри де Камберленд. «Естественно, запрос на экстрадицию не мог пройти мимо его внимания». «Естественно!» — сардонический огонек, вновь вспыхнув в глазах лорда Дарси, приобретая опасный блеск. «Мэри?» «Да?» «Беру назад свое утверждение о том, что вы — женщина, умеющая пользоваться своим интеллектом. Рациональный ум располагает события в нужном порядке и переходит от предыдущего к последующему». «Впервые слышу от вас о процессе экстрадиции». «Ох!» — она одарила его ослепительной улыбкой. «Простите, мой дорогой, я...» — Дарси прервал ее. «Во-первых, могу ли я спросить, откуда вам известна эта информация? Едва ли вы успели слетать в Дофине и попросить вашего старого друга-герцога разрешить вам заглянуть в уголовный архив герцогства?» «А откуда вы знаете, что он мой старый друг?» — поинтересовалась вдовствующая герцогиня. «Не помню» чтобы когда-нибудь упоминала при вас о нем. Вы об этом не говорили, поскольку не принадлежите к числу тех женщин, которые хвастают именами влиятельных знакомых. И вы не назвали бы губернатора имперской провинции по имени в том случае, если бы он не был вашим другом. И поскольку оба варианта в данном случае не подходят, спрошу еще раз, откуда вам известны эти подробности жизни Тии Айнцик? От отца Доминика. Преподобного отца Доминика Аптудор – бенедиктинца, исполнявшего обязанности прозорливца в составе церковной комиссии, назначенной архиепископом для исследования личности Тии Айнцик. Его милость герцог попросил, чтобы эту комиссию назначили для составления запроса на экстрадицию, чтобы суд можно было провести здесь, хотя обвинения против нее были выдвинуты в Белуно, Милане и Турине. Какие конкретно обвинения? Одни и те же во всех трех случаях. Занятия магией без лицензии и и обращение к чёрной магии